Глава 3 Сентябрь 1125 года. Бассейн реки Неман. «Уж лучше бы этот гугольник-классик молчал, а еще лучше разбил бы себе в истерике башку обо что-нибудь твердое. Туды да, его в ревизоры и сорочинскую ярмарку, мать-мать, вечером на хуторе ближди каньки». «Не, ну это же надо! Рояль фирмы-подстава в кустах бузины на огороде у киевского дядьки! Блин!» Снова младшая дружина Погорынского войска шла через лесные чащи и Полесские болота, бросив укрепленное с таким усердием подворье Кривого и переправившись через Ясельду. Снова приходилось целиком доверяться проводникам, которым, Как выяснилось, и эта дорога была известна. Снова впереди ждала неизвестность, но если раньше перед Мишкиной сотней стояла задача только обозначить свое присутствие, избегая прямых столкновений и лишь пощипывая отходящего с добычей противника, то сейчас младшая дружина шла, чтобы напасть и победить. А началось все с допроса боярина Гоголя. Как поведал этот самый Неклассик, княгиню Городинскую украли, после чего князя Всеволода шантажом заставили пропустить через свои земли ляхов и тем самым выступить против Мономашичей. Причем украли княгиню вместе с детьми, няньками и сенной боярыней женой боярина Гоголя. Мишка с Егором сразу даже и не поверили, да любой не поверил бы, выкрасть княгиню из княжьего терема из детинца вывести из города совершенно невозможно а если княгиня куда то выехала да куда она может выехать с детьми то без князя и охраны оказалось может правда не так уж и далеко по случаю жаркого лета пристрастилась агафья городнеинская кататься по неману в виду городских стен и прохлада от воды, и детишкам развлечения. Даже особую ладью ей для этого соорудили, с пятью парами весел в передней части и просторной кормовой избой. Владейные мастера все так хитро устроили, что получалось кататься как в самой избе, имевшей откидные пологи вместо передней стены, так и на крыше избы, где тоже было все удобно и безопасно для маленьких детей. Вот и докатались. Поначалу-то никто из находящихся на берегу и внимания не обратил на несколько лодок, поднимавшихся вверх по течению и постепенно нагонявших ладью княгини. Все больше смотрели на наползающую грозовую тучу, гадали, успеет ли ладья пристать к берегу до дождя, да утаскивали в стоящий на берегу шатер всякие ковры и подушки. А потом все завертелось так быстро что никто ничего и сообразить толком не успел. В лодках оказался не груз, а накрытые рогожами воины. Разом поднялись в лодках лучники, и от первого же залпа не стало большей части находящихся в ладье-дружинниках. На веслах-то без доспехов сидели. Еще по две стрелы успели выпустить нападавшие, пока лодки подходили вплотную к ладье княгини. Но защищаться было уже и некому. Кроме грибцов на ладье находилось всего пятеро доспешных, остальная охрана на берегу. С берега в нападавших стрелять, конечно, пытались даже и попали в кого-то. Но ладью развернула бортом к течению, и здоровенная кормовая изба все собой заслонила. Крики, толкотня, бестолковщина. Кого-то послали с известием в город. Часть охраны погнала верхом к причалам за лодками или ладьями, а часть — по берегу заупрывающей по течению ладьей. И тут на все это обрушилась гроза. Боярин Гоголь уверенно утверждал, что не обошлось без колдовства, иначе с чего бы вдруг молнии ударить в дерево совсем неподалеку от дружинников, возгнав в панику их коней? а ливню быть таким сильным, что ладью с княгиней почти сразу потеряли из виду. Настоящую погоню сумели сорганизовать лишь когда дождь уже стал стихать. До темноты сумели найти только одну лодку нападавших, застрявшую на перекате, да прибитый к берегу труп одного из грибцов. С утра чуть просветлело рванули дальше вниз по течению и не нашли ничего. Дошли до самых порогов, которые ладья княгиней, годная только для прогулок по спокойной воде, ну никак пройти не смогла бы. Пришлось бы обходить волока, Никаких следов. Тут-то даже до самых тугодумов дошло, что искать надо либо вверх по течению, за завесой ливня могли и проскочить, либо и вовсе где-нибудь в полоцких землях. Стали искать, но недолго». Заявились к князю Всеволоду некие люди. Первым делом порадовали тем, что княгиня с детьми живы и здоровы. А потом завели разговор о других вещах. Напомнили, что сам Всеволод по матери внук Владислава I, великого князя польского. Что отца его стараниями Мономаха лишили удела и умер тот в ссылке что женил Мономах Всеволода на своей дочери Агафье чуть ли не насильно, а в преданное дал малый городок на Замковой горе над Неманом на границе с Етвягами. Да и в том городке и окрестностях Всеволод, повори Мономаха, правит не самостоятельно, а совместно с женой. В общем, поиграли на самолюбии Всеволода, как на гуслях. Знали, за какие струны подергать. Не за что князю Городненскому мономашечей любить. А вот если... Мишка чуть не застонал вслух, настолько банальной вся эта история выглядела на фоне лихих девяностых там. Ну, разве что всякими средневеково-династическими прибамбасами обвешано. Егор же, слушавший более внимательно, или просто будучи более адекватным реалием XII века, зацепился за несоответствие. А откуда Гоголю все эти подробности известные тут и выяснилось, что до недавнего времени никаким ближником боярин Гоголю князя Городинского не был. Кто-то Мишка удивлялся, с чего это Всеволод приблизил к себе столь истеричного типа. Сблизила князя и боярина общая беда. Вместе с княгиней Агафьей Тати украли и сенную боярню Соломонию, жену Гоголя, которую тот любил до безумия. Женаты они были меньше года, а незадолго до похищения Соломония намекнула мужу о возможном прибавлении семейства. Такой страсти к жене, как Василий Гоголь, Всеволод Давыдович Городненский не питал, что, в общем-то, нормально для династического брака, но вот детишек своих обожал и когда узнал, что боярыня Соломония не праздна, проникся со сочувствием к горю боярина Василия. Так вот и вышло, что на какой-то краткий срок этот утконос был приближен к князю и волей и неволей посвящен в тайной, доступной далеко не каждому. Егор, когда услышал это разъяснение, только молча переглянулся с Мишкой. Понятно, мол, почему Авдей Солома так относится к Гоголю, покрикивает и смотрит свысока. Мишка также молча кивнул. Ясно, что настоящий княжий ближник — боярин Солома. И, прощая князю его слабость, Гоголя презирает за слабохарактерность, считая того фигурой возле Всеволода случайной и временной. Ратнинский десятник уже было собрался продолжить допрос, благо речи из боярина Василия лились, как вода из дырявой посудины. Но тут зацепился уже Мишка. Очень уж захотелось ему узнать побольше о боярине Соломе. Всего несколько вопросов, и стало ясно. Авдей Солома не столько князя Всеволода ближник, сколько княгини Агафьи, а точнее сказать, человек великого князя Мстислава Владимировича. Часть Городненской дружины, оказывается, была прислана из Киева в дополнение к приданному Агафье владимировны и постоянно пополнялась киевскими воинами для компенсации потерь в пограничных стычках с Ятвягами. Вот так. Восемь лет назад и появился в Городно боярин Авдей Солома. Служил честно, воевал умно и храбро, сумел заслужить благорасположение князя Городненского, но как только пришла весть о смерти Владимира Мономаха, соблюдая вежество, испросил разрешение Всеволода Давыдовича и уехал в Киев. «Обратно боярин Авдей». Вернулся с грамотами наследником Мономаха, великого князя Киевского Мстислава Владимировича, причем грамот было две, одна для Всеволода, другая для Агафьи. А дальше повел дело так, что стало ясно. Авдей Солома не просто сотник городинской дружины, но еще и глаза, а, возможно, и длань Киева-Вгородна. Не то чтобы Мстислав Киевский не доверял сестре Агафьи, но мужской догляд за пограничной крепостью излишним не посчитал. Снова пришло время переглядываться Мишке с Егором. Боярин, действительно имеющий право принимать решение, да к тому же доверенный человек великого князя, валялся крепко избитый в сарае с пленными, а разговаривать приходилось с пустышкой, никакого влияния на городинские дела не оказывающей. Только и пользы, что информацию выдавал сам, вытягивать не приходилось. Одно лишь удивило Мишку, как впоследствии выяснился Егора тоже, как такой серьезный человек, как Авдей Солома, полез в совершенно дурацкую, при сложившемся положении, драку с пацанами видать что-то в ситуации не устраивало боярина авдея настолько что тот сорвался что именно похоже боярина гоголя спрашивать об этом бесполезно дальше гоголь повел речь о том о чем мишка и сам уже начал догадываться в бою на пинских землях все владгородинский заполучил стрелу в плечо стрелу извлекли рану обработали и сочли неопасной Но самочувствие князя день ото дня стало ухудшаться. Путного лекаря ни угороднцев ни у с собой почему-то не оказалось. Мишка не стал спрашивать, почему. А князь крепился, стараясь не показывать виду. А потом прискакал гонец изгородно Сколько коней загнал, как отыскал Городнинскую дружину на переходе, бог весть. Однако сообщение он привез радостное. Верные люди отыскали таки место, где похитители держат княгиню Агафью. Князь сразу же взбодрился и с малой дружиной — подкрепление должно было прийти изгородно — устремился на выручку своей семье. Людей в те два десятка, что должны были идти с князем, Солома отбирал сам, а Гоголь на коленях умолил Всеволода взять его с собой против воли боярина Авдея. Тут Мишка и переглядываться с Егором не стал. Попадалова в чистом виде. Побили-то они, оказывается, людей великого князя Мстислава. Ведь боярин Солома наверняка отобрал для такого ответственного дела своих киевлян. Так ли, всяк ли. Все Владгородненские с великим князем промеж себя разберутся. Да и княгиня Агафья перед братом Мстиславом за заступится. А вот наглым пацанам и никому неизвестному воеводе Погорынскому киевский князь может своих людей и не простить. Мало ли, что они свой долг исполняли. Услужливый дурак опаснее врага. Проще говоря, не знаешь раскладов, не встревай. У власть придержащих подобное поведение понимания не встречает. Черт его знает, как все это видится с высоты Киевского престола, но в том, что вмешательство погорынцев ни у кого ни в какие расчеты не принималось, можно было быть совершенно уверенным. В политике всегда так. Я не знал, я хотел как лучше, я действовал по уставу, Не оправдание, а обстоятельства лишь усугубляющее вину. Как выразился однажды гауптштурмфюрер Яган Вайс, вам и теперь не надлежит знать ничего иного, кроме того, что вы ничего не должны знать. То, что око Мстиславова, бояре Навдей Солома, не воспрепятствовал Всеволоду Городненскому исполнять требования похитителей княгини Агафьи, тоже что-то да означает. Только что? Какие инструкции ему дали в Киеве? Плевать на Всеволода была бы цела Агафья? Хрен с ними с обоями, но держать границу с ятвяками? Или еще что-то более витиеватое? ну, например, использовать любые возможности держать в страхе Вячеслава Туровского, чтобы и помыслить не мог о самостоятельности, о том, чтобы обходиться без защиты Киева. Наезд Полоцка и Ляхов в таком случае для Мстислава просто подарок. И Вячеслав послушен, без помощи из центра не обойтись, и повод полоцких князей разнести вдребезги и пополам, и городно формально принадлежащее туровскому княжеству жестко берется в киевский кулак все та же концепция что и при двух предыдущих великих князьях турово пинские земли пребывают в области великого княжения и плевать что в турове теперь свой полноправный князь есть по любому сотня сопляков с самострелами вылезшие из погорыья в этих раскладах Фигурировать не могла ни в каком виде. А если пацаны порушили, даже из самых лучших побуждений, какие-то планы Авдея, основанные на киевских инструкциях? Триндец. Даже и прозвание спрашивать не станут. Причем убивать этого самого Авдея в сложившейся ситуации совершенно бессмысленно, пользы никакой. Дальше Мишка слушал не то, чтобы невнимательно, но уже без того интереса, что в начале допросы Гоголя. По сравнению с обрисовавшимся Попадаловым, все остальное оказалось мелкой суетой. А Егор, кажется, ничего и не понял, и продолжал доить боярина Василия. Впрочем, ничего особо важного Гоголя не рассказал. Покинув конвой с добычей, Всеволод не выдержал и одного дня скачки. Ближе к вечеру его пришлось перекладывать на носилки. Однако, пребывая в сознании, он запретил поворачивать обратно. Движение продолжилось, но уже медленнее. На подходе к переправе князь впал в беспамятство. Жар, бред, да еще под дождь попали. С подворья Кривого боярин Авдей разослал трех человек. Одного искать лодку, чтобы вести князя по воде, а не трясти в носилках. Еще двух — гонцами. Куда и с какими вестями, боярин Гоголь не знал. Можно было предположить, что одного вгородно упредить, что князь недееспособен и принять участие в освобождении семьи не сможет. Второго — вот тут вопрос. Мог, конечно, послать к конвою, объяснить ситуацию и предупредить, что требования шантажистов надо исполнять и далее. Но мог же и в Киев. Далеко, правда, но в таких делах начальство надо держать в курсе обязательно, тем более, что должность князя Городненского вот-вот могла оказаться вакантной. В связи с умертвием, так сказать. Но тут припёрся Мишска Лисовин со своими щенками и все обгадил. Людей побили, самого боярина Авдея отметили до полного не камильфо, да еще и князя взялись лечить. Могут ведь и вылечить, сдуру. А так бы было все хорошо или плохо. Ответ знал только боярин Авдей. И еще о многом, что было неведомо Гоголя, тоже знал только Авдей. Например, куда именно... Направлялся князь Всеволод с двумя десятками дружинников, и где держат похитители княжное семейство. «Удастся ли разговорить боярину Солому после того, что произошло? Пытать ока Мстиславова того чревата?» Такую мысль высказал Егор Мишке вслух, не стесняясь присутствия Гоголя. Возразить было нечего» как на высказанное, так и на подразумеваемое. Но хрена живые сопляки княжьего ближника так измордовали? И тут Василий Гоголь, видимо, поняв затруднение Мишки и Егора, порадовал. Оказывается, гонец, прискакавший изгородно, жив, и сидит в сарае вместе с другими пленниками. Уж он-то все знает». Надо его допросить. Ох, как Мишку перекорежил от этих слов. Егор даже дернулся удержать молодого сотника, чтобы тот не кинулся на Гоголя. Слякать же они человек, отдать своего на допрос и пытки. Вот так, просто взять и заложить верного воина, гнавшего сюда с вестью от самого Городна, чуть живого от усталости, но пошедшего вместе со всеми выручать княгиню с детьми. Настаивать на немедленном допросе? Казалось бы, все можно понять. Беременная жена из-за любви мужчины порой на что угодно способны. Чувство долга. Честный воин обязан употребить любви средства для спасения княгини. Но в том-то и дело, что Гоголь в Мишкиных глазах не был ни мужчиной, ни честным воином и ни при чем здесь были ни понятия усвоенные при отсидке в крестах ни традиционная в россии не любовь к стукачам мерзость поведения гоголя заключалась даже не в том что сказал этот утконос а как сказал было отчетливо видно позволь ему и сам своими руками будет пытать гонца и ведь отмажется потом гнида Все, мол, сделал для того, чтобы княгиню с детьми спасти. Как-то по-особому вдруг стали понятны рассказы фронтовиков о том, что попавшихся власовцев или полицаев чаще всего до особого отдела и не доводили. Мочили по-тихому и с чувством полной своей правоты. А уж воспоминания об общечеловеках, призывавших международную общественность, Ввести экономические санкции против собственной страны? Короче, правильно понял Егор Мишкин порыв. Взял боярина Гоголя за шиворот и потащил к сараю с пленными. Укажет, мол, гонца. А Мишка остался сидеть, где сидел. «Попала собака в колесо, песчину бежи, ибо деваться некуда, положение безвыходное». Самое время вылезать на свет Божий лесовину-берсерку, однако почему-то не вылезает. «Атандес, сэр!» А действительно ли безвыходная? Продолжая вашу аналогию, позволю себе заметить, что, хотя скорость и направления бега от вас не зависят, колесо есть колесо, пищать-то можно по-разному. Начиная с просто «писка обыкновенного», и заканчивая вполне осмысленными словосочетаниями в тональности свыше 2500 Гц. Более того, эти осмысленные словосочетания, если уж позволить себе и вовсе свободный полет фантазии, могут носить не только матерно-протестный характер, но и командно-распорядительный. И пофиг веник, что команда дается писклявым голосом, лишь бы подействовала. А если еще раз вспомнить французов, коль уж начали, то, пользуясь выражением на «наблес аближ положение обязывает, можно и вообще сделать вид, что так все и должно быть. «Пищу» — значит, надо. В приложении к же сложившимся обстоятельствам, прямо-таки стопроцентно вписывающимся в сюжет рыцарского романа, «Княгиня с детьми томится в плену у злодеев», Сам собой напрашивается более углубленный анализ этого крылатого выражения. Ноблес – дворянство. Следовательно, дворянство обязывает. А просто нобл – благородный, то есть благородство обязывает. И ежели вы, сэр благородный, извольте кидаться на спасение слабых и беззащитных, почитая за честь сложить, если придется, вашу буйную голову. Ну а с такой прозой, как головы доверенных вам мальчишек, можно и пренебречь, ибо в соответствующих литературных произведениях благородные герои именно так и поступают. А может, хватит пургу гнать, сэр? Неохота вам решение принимать, вот и извращаетесь. Понятно, в общем, но решать-то придется, никуда не денетесь». Для начала будем считать, что спасение княжеской семьи – наиболее нравственное решение. Каким же тогда будет наиболее рациональное? Вот именно, дождаться, пока для транспортировки князя Всеволода пригонят лодку, или самим ее где-то добыть, да и линять отсюда, пока жареным не запахло. Задание лорда Корнея вы даже перевыполнили, и от добра добра не ищут. А если князь помрет, тогда получается, что княгиню надо все-таки спасать хоть какая-то компенсация. Но может ведь и не помереть? Да, неопределенность. Нет, так дело не пойдет. Нельзя крутиться только вокруг имеющейся ситуации. Это и есть рефлексивный метод управления. Произошло что-то непредвиденное и решение принимается на ходу без учета остальных обстоятельств. Тут такое дело, что, приняв сию сиюминутно правильное решение, можно крепко вляпаться спустя некоторое время. Придется, что называется, плясать от печки. Итак, цель промежуточная, разумеется, формулировалась вами, сэр, следующим образом. По возможности тихо, не привлекая внимания власть придержащих Превратить Погорынье в базу для дальнейшего, для дальнейшего, одним словом. Проще говоря, создать полноценное воеводство Погорынское или, если угодно, графство. Вот только себе-то можно признаться, сэр, вы же сами под это дело мину и заложили. Выдать замуж сестер в Турове – это, по-вашему, не привлекать внимание. Туров не Питер, население-то в лучшем случае тысяч пять 6 если не меньше. А матримониальная база, исходя из ваших запросов, может и вовсе в несколько десятков потенциальных женихов вылиться. И где тут незаметность? Далее. Окончательно ваши планы, сэр, накрыли стазом для варки варенья из-за вмешательства лорда Корнея в конфликт с Полоцком и всего, что ему сопутствовало. Тут уж ни о какой незаметности и речи идти не может. Наоборот, такое ощущение, что дед намеренно желает засветиться, но вот именно, совершенно непонятно, что он задумал. Помочь подняться к князьям из ветви святополчичей, с которыми он состоит в родстве, Или подтвердить свою лояльность Мономашичам? Первый вариант, почти без сомнения, сущие самоубийство, Однако, понимает ли это Корней? Будем считать, что понимает. Не идиот же он. Теперь добавляем сюда наши прибамбасы. Пленение князя Всеволодогородненского можно было бы считать несомненным плюсом в деле подтверждения лояльности Мономашичам. Если бы не два обстоятельства. Первое. Гибель людей боярина Соломы, которые могут быть, а могут и не быть, киевлянами. Второе. Нарушение каких-то хитромудрых планов Авдея Соломы или даже самого Мстислава Киевского. И то, и другое, только предположение. Но, надейся на лучшее, рассчитывай на худшее». Вывод прост. Полярный лис. Толстый и с наглой мордой. Промежуточные цель и планы на ближайшие полтора-два года подлежат решительному пересмотру. Как, кстати, сказать и ваше намерение, сэр, не влезать в княжеские междоусобицы? Влезли по самые уши, причем с первого захода, блин. Цель, цель, да что там мозгами елозить. Базу-то в погорынье все равно создавать надо. Если не получается незаметно, по-тихому, значит, да не очень громко, в полголоса, путь к провалу. Что-то натворить, а потом запихнуть в ожидание реакции вышестоящих? сущей детства. Грохнул банку с вареньем и ждешь. Заметит мать или не заметит? «В нашем же случае это означает пустить события на самотек, никак на них не влияя. Не пойдет, цар «Говори, сука!» — прервал Мишки на размышление вопль боярина Гоголя. «На куски порежу, живьем зажарю!» Мишка и сам не заметил, как в руке оказался кистень. Именно кистень желание было вполне определенным. Не пристрелить Гоголя из самострела, а бить, бить, бить! слышать хруст костей и видеть, как корчится эта паскуда перед смертью. С трудом, с огромным трудом заставил себя сесть на место и прибрать оружие. Да и то только после злого окрика Егора. «Заткнись, урядник! Убрать этого!» Перед глазами совершенно отчетливо всплыл эпизод какого-то фильма об отечественной войне. Некий Чин СС или «Фельдполиции» Или, короче, командир карательного отряда спокойно наблюдает, как полицай измывается над земляками, то ли выслуживаясь, то ли припоминая старые обиды, то ли удовлетворяя свои гнусные комплексы. «Блин, да что же это такое? В кого вы превращаетесь, сэр? В книгах и фильмах попаданцы только тем и заняты, что кого-то спасают, защищают, выступают, как на стороне конкретных жертв» так и на стороне абстрактной всеобщей справедливости. А вы, сэр Майкл, да до да наоборот, то людей в полон угоняете, то земли соседей, какими бы они ни были, грабите, то вот, как сейчас, честного и верного присяги воина отдали на расправу, а сами сидите в сторонке. Время такое, мрачное средневековье, А пошли бы вы, досточтимый сыр, самые разнообразные места? Или вы не знаете, что время всегда такое, независимо от эпохи? Назовите хоть один период истории, когда информацию из пленных добывали гуманными методами. Управленец обязан задействовать все ресурсы, в том числе и использование таких паскуд, как «Гоголь» независимо от их мотивации, был бы результат. А то, как поступят потом с ним свои же, которых он предал, их право и обязанность. Именно обязанность. Иначе, помните, как в 91-м изо всех щелей повылазили уцелевшие власовцы и полицаи? Как в Прибалтике оживились эсэсовцы, как на Украине... То, что этот утконос сейчас своими руками делает свою любимую Соломонию вдовой, его выбор. А вы, если тоскуете по белым перчаткам, готовьтесь спиться или свихнуться. Благо второй вариант уже потихонечку начинает наклевываться. Выход? А то он вам неизвестен. Прекрасно известен. Сделать так, чтобы не события управляли вами, а вы событиями. Только тогда вы получите право и возможность вспоминать восточную мудрость, милосердие, оружие сильного. А пока вы слабы. Слабы настолько, что выбора средств у вас чаще всего нет. Следовательно, прекращаем комплексовать и возвращаемся. На чем мы там остановились? На том, что создать себе базу, не привлекая внимания власть придержащих, не получается. Значит, будем создавать графство не по-тихому, а громко, то есть санкции. Ну, хотя бы турово. На Киев замахиваться не будем. Впрочем, вот блин, перед Киевом-то тоже засветились. засевшие в провинции сотня латной конницы... И что с того, что большинство пацаны по нынешним временам и для Киева не пустое место, не говоря уж про туров. Это, так сказать, абстрактная сотня. А вот вполне конкретный боярин, влезший со своей дружиной в серьезные события, к нему у власть придержащих только два подхода. Первый – может ли быть опасен? Второй – может ли быть полезен? Если может, даже только предположительно, быть опасен, нейтрализовать, но по сути уничтожить. Если может быть полезен, то как использовать? Причем во втором варианте еще встает вопрос об управляемости. Хотя при низкой степени управляемости или отсутствии таковой работает обычно первый вариант – мочить избежание неприятных сюрпризов таким образом для получения вышеозначенной санкции в глазах руководства необходимо выглядеть полезным управляемым и предсказуемым это в теории досточтимый сэр а на практике при имеющихся обстоятельствах почему-то процесс наказания невиновных и нахождения непричастных принято считать чем-то фатальным, не подающимся ни предвидению, ни воздействию, подчиненным недостижимой для несостоящих логики Однако это совершенно ошибочное мнение, порожденное позицией пассивного ожидания начальственных решений. Имеется тут одна ключевая точка – формирование такого феномена, как «есть мнение». Если это мнение уже сложилось, ничего не поделаешь, будь ты невиновным, непричастным или вообще святым и непорочным. А вот если еще нет, ого-го, сотворить можно что угодно, вплоть до превращения белого в черное и обратно. Самый распространенный и доступный для нижестоящих способ повлиять на формирование этого самого мнения – первым донести до руководства свою версию событий. Все последующие попытки будут представлять собой всего лишь коррекцию начальственной точки зрения, обладающей, как правило, весьма значительной инерционностью. В нашем раскладе, сэр Майкл, надо раньше других явиться предсветлые очи князя Вячеслава Владимировича, А для того, чтобы допустили, выслушали и поверили, необходимо иметь на руках неубиваемые аргументы. Например, плененного князя Городненского, если выживет, и вызволенную из лап злодеев княгиню Городненскую. Причем ключевым моментом здесь является не то, что она княгиня, а то, что она родная сестра обоих сюзеренов и Мстислава Киевского, и Вячеслава Туровского. Вывод. Промежуточная цель создание базы в Погорыне не меняется. Трансформируется лишь одна из задач по ее достижению. Вместо «по-тихому» делаем санкции. Для решения этой задачи необходимо засветиться перед руководством в качестве субъекта локального проекта. Полезного и предсказуемого. Структура и кадры, решающие эту задачу. Нас не густа. не полная сотня пацанов. Ресурсы ну, тоже не фонтан. Плененный князь, который еще и помереть может. И княгиня, которую еще освободить предстоит. Соответственно, и риски высокие. Высокие, но не запредельные. Нет, не запредельные. Во всяком случае, так представляется на сегодняшнем уровне информированности. А там посмотрим. Отработать назад возможность пока есть. Ну что ж, сэр Майкл, нравственное решение совпало с рациональным княгиню спасать. А в качестве бонуса... Ибо добротное управленческое решение должно давать выигрыш сразу по нескольким параметрам. Что вы там говорили о легенде? Воевода Погорынский ворогов медведям ломает, а внук его по пятам ворогов лисом рыщет. А как насчет изюма в эту булочку? Плененный князь, спасенная княгиня. Да еще и с детьми малыми. Какой сюжет для всяких сказителей, гусляров и прочих министрелей? Интересно, здесь уже имеется практика заказа позитивного пиара или все отдано на откуп исключительно народному творчеству? Летописи-то редактируют, а вот как обстоят дела с шоу-бизнесом? Если выступить спонсором, а потом положить текст на бумагу, То есть на пергамент. Ладно, это все потом. А сейчас главное – княгиня. Вернее, как до нее добраться? Чего там Егор с Гоголем надопрашивали? До форсированных методов допроса не дошло. Дружинник князя Городненского, за которого уже было собрались браться всерьез, имел все основания заказывать благодарственные молебны и обставлять церкви свечами. Впрочем, и Мишка, будь он верующим, запросто мог принять случившееся, как знак свыше. Очнулся от беспамятства князь Всеволод. Очнулся, слабым голосом попросил пить, проглотил какое-то лечебное питье, поднесенное Матвеем, нашарил глазами среди незнакомых лиц физиономию Гоголя и, не вдаваясь в осмысление происходящего, пробормотал несколько слов которое невозможно было истолковать иначе, нежели приказ идти спасать княгиню с детьми. А потом уснул. «Ну и слава богу!» — прокомментировал произошедшее Илья. «Вишь, испарина выступила, да уснул, а не обратно в беспамятство провалился. Теперь вполне может и выжить». По приказу Мишки, гонца вместо того, чтобы пытать, Приволокли в избу и дали посмотреть на князя. Вот, мол, вполне живой и пошел на поправку. Неизвестно, что больше подействовало на дружинника. Вид Всеволода, на котором Илья с Матвеем меняли мокрую от пота рубаху. Целование креста гоголем побожившимся, что князь приказал идти на выручку семьи. Или появление повода избежать пыток. Однако указать место, где злодеи держат пленников, он, наконец, согласился. Остался нерешенным лишь вопрос транспортировки князя Всеволода. Илья с Матвеем дружно заявили, что тряска в конных носилках сведет все их лекарские усилия на нет. вести водой. Старший из проводников снова начал перечислять. «По Ясельде, через озеро Зято...» Волок в Шарью и по ней в Неман. Мишка прекрасно понимал, что все это надо обязательно знать и на будущее постараться изготовить карту водных путей. Но сейчас эти подробности вызывали только раздражение. Долго неизвестно, что может приключиться по дороге. Где-то плавсоредство надо добывать. В общем, тоже не вариант Пришлось снова уединиться для совета с Егором. Десятник, как понял Мишка, даже и не думал заморачиваться нравственными или политическими проблемами. Для него все было предельно ясно. Войкоп за князя и его семью будет таким, что еще и внукам хватит. Подобный шанс выпадает раз в жизни, упускать его нельзя. Пусть даже ради этого и придется рискнуть головой. Джентльмен удачи вспомнил молодость. Что тут еще скажешь? Способ транспортировки раненого князя Егор тоже подсказал. Пускай пленные несут его пешим порядком и сбережением. Да, двигаться будут, медленнее Мишкиной сотни. Да, отстанут. Но поставить им в охрану десяток разведчиков и никуда не денутся. От Якова и его ребят в лесу не сбежишь. Даже если бросить носилки с князем а уж след конной сотни командир разведчиков не потеряет, вот и пусть топают следом. Выждали еще сутки, чтобы раненый князь хоть немного окреп, оставили десяток опричников поглядеть, не увяжется ли кто следом, и тронулись. Этот участок пути дался заметно тяжелее предыдущего. Люди и кони устали, особенно отроки. Все же незрелые мужи, Взятые с собой запасы подъели, а населенных пунктов по пути не предвиделось. Коней окончательно перевели на подножный корм, из-за чего стоянки удлинились, а люди перешли на мясную диету, то, что добывалось охотой, да вышедшие из строя кони. Носильщики с князем отставали, но шли. Яков каждый день присылал гонца. Князю хуже не становилось – хотя и особо заметного улучшения тоже не наблюдалось. Боярин Солома сам идти не мог, ехал верхом, привязанным к коню, и намерений устроить побег, по уверениям Якова, заметно не было. Опричники, оставленные в лесу возле брода, догнали основной отряд, так ничего подозрительного и не заметив. Переходы, поиск мест для ночлега и дневок, Мелкие и средние неприятности. Факты и обстоятельства в очередной раз тыкали мишку, словно щенка, взятого за шиворот. В то, что жизнь на Руси XII века крепчайше привязана к водным артериям. И война, как одно из проявлений жизни, исключением из этого правила не является. Хождение через дебри не просто занятие для смелых и умелых, а еще и крайняя необходимость которые при любой возможности следует избегать. Ну и что с того, что Рокоссовский в 44-м наступал через Белорусские болота? Это было всего лишь исключение из правил, которого противник себе и вообразить не мог. А Сталинградская, например, операция стала возможной благодаря ракадной железной дороге, которую проложили в рекордные сроки, ободрав рельсы и шпалы с недостроенного БАМа. Вот это как раз правило, а не исключение. Так что, сэр, если вы все-таки решили внести личный флат в развитие военного дела, то будьте любезны избрать для этого какую-нибудь другую тему. А войска водите так, как все нормальные полководцы современности. По речкам. Летом на ладьях, зимой по льду. Хотя нет надо все таки крепенько подумать об оптимальном сочетании родов войск конницы пехоты речь пехов и воинов способных быстро передвигаться через леса чтобы наносить противник удары на марше независимо от того по суше тот передвигается или по воде скопировать образцы оружия пусть даже самого передового по нынешним временам можно а вот Скопировать организационные приемы. Фиг маслом. Преимущество, которое может быть достигнуто над здешними военными, зарыто именно в методах организации, а не в вундервафлях. Наконец добрались. Правда, вовсе не в то место, куда было надо. Городненский дружинник, избежавший пыток, все-таки схитрил. Привел не туда, где содержались пленники, а туда, где должна была дожидаться подмога изгородно. И на что рассчитывал? На то, что мальчишки полягут неожиданно для себя, наткнувшись на взрослых воинов? Еще на что-то? Совершенно напрасно надеялся. Во-первых, Мишка разведкой не пренебрегал. Во-вторых, постоянно советовался со старшим из проводников – А тот уже за сутки до прибытия начал подозревать что-то неладное. А в-третьих, вот это было как раз тем, чего никто из прибывших не ожидал. Хотя, подумав как следует, можно было и догадаться, ведь боярин Солома отправил с подворья Кривого гонцов, и один из них должен был встретиться с идущим изгородно-отрядом. Гонец добрался». Рассказал о том, что Всеволода с двумя десятками дружины ждать бесполезно, тяжко ранен князь. Городнинцы подумали-подумали, да и решили спасать княгиню самостоятельно. Решить-то решили, но вот исполнить. Дружинников было всего три десятка. Гарнизон Городно не бездонный. На двух малых ладьях, а татей оказалось как бы и не по более полусотни и часть из них на боевом судне. К тому же налетели они, нагородненцев, неожиданно, не там, где ожидалось. Так и вышло, что обнаружился на месте обговоренной встречи не боевой отряд, а четверо совершенно деморализованных дружинников, из которых только один не был ранен, до десяток свежих могилок. Тем только и спаслись, что Тати, перебив стрелами из засады больше половины экипажа первой ладьи, навалились на вторую и упустили время для преследования тех, кто выжил на первом судне. Невеселую эту историю поведал погорынцам единственный уцелевший, десятник городнинской дружины Ерофей Скука. Поначалу, когда замотанных окровавленными тряпками городненцев окружили отроки с самострелами, Никто из них и не дернулся, лишь Ерофей, швырнув под ноги оружейный пояс, усталым и безнадежным голосом произнес. «Сдаемся! Раненых пожалейте! Христа ради!» Потом уселся, где стоял, обхватив голову руками и изображая с собой фигуру полного отчаяния. А дальше началось уж и вовсе неприглядное. Василий Гоголь накинулся на уцелевшего дружинника с бранью, принялся пинать того ногами. Кончилось тем, что десятник Егор с заметным даже со стороны удовольствием дважды съездил утконосу кулаком по морде, отправив того вторым ударом в нокаут. «Ждали нас», — рассказывал чуть позже Еврофей Скука, выхлебавший остатки яблоневки из баклажки Егора. «Точно, ждали». Видать, проглядели мы их дозор, хотя так быстро изготовиться они вроде бы и не должны были успеть. Значит, просто постоянно настороже пребывали или еще что-то, не знаю. Еще далеко до места не дошли, как вдруг по нам, как дадут лучники с берега. проток это узкая, считай, что в упор били. Ну, мы на весла налегли, чтобы, значит, из-под обстрела выскочить, щитами прикрылись. Выскочить-то выскочили, но восемь человек наших уже не бойцы, а нас-то на ладье всего пятнадцать было. Впереди протока так сужается, что не грести, а отталкиваться надо, а по берегу слышен. Лучники нам вдогонку перебегают, и по всему понятно, что не один десяток их, а как бы и не два. Ни на берег сойти, ни вперед плыть. Да и боярина нашего первыми же стрелами пришлось мне самому. Ерофей вздохнул, потряс баклашку Егора, словно надеясь, что там еще что-то осталось, потом вздохнул и продолжил. Раздумывать-то некогда нам было. Плыть вперед перебьют всех, даже и сомнений никаких. Выйти на правый берег и татьи в мечи взять. Так нас всего семеро их. поди посчитай, но ясно, что много больше. На левый берег поддаться, раненых бросить, да и неизвестно, что там. «Приказал идти назад. А там, смотрю, ладья-вражья со второй нашей сцепились. И где они ее прятали?» «В общем, совсем плохо дело. Татей-то на ладье чуть ли не вдвое больше, чем наших. Не знаю, может, на моем месте кто-то чего-нибудь другое и придумал бы, а я решил прорываться назад. «Лучники с берега, конечно, по нам еще надали, но гребли мы». В жизни я так веслом не махал, да и остальные. Вон, Андрей, Ерофей указал на крайний могильный холмик. Со стрелой в животе греб, так и помер на гребке. Мы потом у него весло из пальцев еле вытащили, даже мертвый. У вас еще хлебнуть не найдется? Сбежали, бросили товарищей. А другой выход у них был... Попали в засаду, у противника численный перевес. Удивительно, что и эти-то выскочили. Но почему они не знали, что похитителей так много? Разведать как следует не могли, что ли? Место обнаружили, могли же и последить, подсчитать. Так по-дурному вляпаться. Или у них боярин был, вроде этого Гоголя. Если Всеволод забрал в поход лучших... Но не оставил же он город на одних дураков. А может быть, все проще. Покойный боярин перед князем выслужиться хотел, ведь за спасение княжьего семейства. Да, когда начальники прежде всего не о деле, а о наградах думают, так и получается. Ответ на Мишкины размышления дал снова заговоривший Ерофей Скука. «Братан мой, веселуха». Все простить себе не может, что так нас подвел. Нашел ладью княгини. Около нее десятка-полтора татей. Пошарил еще со своими людишками вокруг. Никого не нашел и решил, что все. А ну вон как вышло. Получается, плохо пошарил. Теперь вот в одиночку подался смотреть, не переберутся ли тати на новое место. Мы потому здесь и задержались, его ждем». Да, может быть, еще кто-нибудь спасся. По течению-то я ладью до ближайшей веси и в одиночку сплавил бы. Третий день жду. Сгинул поди, братан. Сам не свой был, когда уходил. Ого! Один не досмотрел, другой поторопился. Князь запросто помереть мог, княгиню в плену, дружина где-то шляется, гарнизон ослаблен, если там вообще что-то путное осталось. Приходите, люди добрые, и берите пограничную крепость голыми руками. А может, так и задумано? Берестье ляхом не взять, пробовали, и не однажды. А вот Городна... Нет, никто предвидеть ранение Всеволода не мог, это случайность. Да и на то, что стоянку похитителей обнаружат, тоже расчета быть не могло. Это вы, сэр Майкл, в литературное творчество ударились... Просто черная полоса, порожденная неудачными действиями управленцев и весьма-весьма несвободными в своих решениях. Так бывает, все будто специально складывается одно к одному, порождая ощущение чьей-то злой воли, целенаправленно управляющей событиями. Вот вам и, пожалуйста, теория заговора. А по сути... Организовали бы охрану княгини на воде получше, и ничего вообще не было бы. Прощелкали варежской в одном пункте, а дальше все и пошло накручиваться, как снежный ком. Братан городнинского десятника, Трофим Веселуха, объявился только к концу второго дня ожидания. Подал знак с противоположного берега. Ерофей Скука по Мешкиному требованию помахал рукой в ответ И тут Трофима попытались повязать подстерегавшие его опричники. Что там происходило, Мишка не видел, но, по докладу урядника Степана, веселуха оказался сущим зверем, уже с захлестнутыми кнутом ногами, с выбитым из руки оружием, придавленный сразу четырьмя отроками, сумел таки извернуться, подняться на колени, а потом свалиться в воду, утащив с собой еще и двух опричников. Болтыхались почти потом всем десяткам, пока Трофим не нахлебался водой так, что пришлось его откачивать. Понятно, что отроки выполняли приказ взять его живым и, по возможности, невредимым. Понятно, что ратник Савелий не мог им ничем помочь, поскольку почти сразу же получил от Трофима удар сапогом в зубы. Но только увидев замотанного веревками веселуху, Мишка смог по достоинству оценить чувство юмора того, кто наградил Городненского дружинника таким прозвищем. Если Ерофей Скука действительно имел внешность унылую и невыразительную, то двоюродный брат Трофим, с него, пожалуй, можно было бы писать портрет кого-нибудь из подвижников Стеньки Разина или Ермака, худой. Весь будто свитый из жил и веревок со сломанным носом, раздвоенной шрамом верхней губой, огненно-рыжий кучерявый и прямо-таки энциклопедия похабщины и прочей ругани, исполняемый голосом, больше всего напомнившим Мишке, скрежет коробки передач у старого раздолбанного грузовика. Вот уж веселуха так веселуха. То, что допрашивать его бесполезно, Мишка и Егор поняли сразу, едва взглянув сквозь спутанные волосы в бешеные глаза Трофима. Да и то, что после всех приключений веселуха все еще периодически продолжал напрягаться, пытаясь разорвать стягивавшие его путы, тоже говорили о многом. «А уж какими словами тот поливал своего двоюродного братца!» «Сдохнет, но ничего не скажет», — констатировал Егор. «Нет, если умеючи, да с душой, почти любого можно довести. Но только потом его только прирезать, чтобы не мучился, останется. Нам это надо?» «Не надо», — согласился Мишка. «Подождем, пока князя доставят». Гонец от Якова обещал, что завтра уже доберутся. К разговору с князем Всеволодом Давыдовичем Мишка готовился заранее. Ведь фактически это был первый его выход на княжеский уровень. То, что было в туровень и в счет, обмен несколькими репликами князя и княгини с забавным пацаном. Сейчас же разговор предстоял серьезный. А о князе, как о человеке, Мишка ничего не знал. Ни о темпераменте, ни о слабостях или пристрастиях ни об иных чертах характера. Расспрашивает ближников без толку. Авдей Солома вряд ли захочет говорить, о Гоголю верить нельзя. Рядовые же дружинники здесь совершенно бесполезны. Большинство, пожалуй, даже и не поняли бы, о чем их спрашивают. Приходилось ориентироваться исключительно на ситуацию и на собственное, довольно приблизительное представление о князьях как об особой группе древнерусского социума. Что можно представить себе с той или иной долей уверенности. Воспитание получил, разумеется, княжеское, то есть воин, умеющий и привыкший командовать. Привыкший это наверняка, а вот умеющий, впрочем, пограничной крепости владеет, обязан уметь или прислушиваться к мнению знающих людей. Хотя Мономах-то знал, кому границу с ветвягами доверять. Хлюпику или дураку Городно не досталось бы. Значит, будем считать, что мужик серьезный, как военный. А как политик, не знаю, и данных для оценки нет. Папочка, судя по рассказам, еще тем отморозком был. До свержения со стола и ссылки не всякий князь доигрывается. Пошел ли сын в папу? А вот это вопрос. Стерпел бы отморозок Дуумверат с женой? Насколько помнится, Дуумверат дословно переводится как «власть двух мужчин», а здесь-то «соправитель женщина». Однако Всеволод терпит, детей любит. Пожалуй, все же дружит с головой больше, чем папочка. Наверняка в ссылке вместе с отцом натерпелся унижение княжеской гордости». Мог озлобиться? Мог. Но держать себя в узде должен был приучиться. Судьбой, похоже, не задавлен. В рамках представленных возможностей ведет себя самостоятельно и решительно. Пограничье держит, и спасать семью кинулся, как только представилась первая же возможность. Пожалуй, доминирующим у него является иерархический тип целей жизнедеятельности – Подчиняться силе, но в рамках своей компетенции вести себя совершенно самостоятельно. Как говорится, «Господи, дай мне силы, чтобы изменить то, что я могу, изменить терпение, чтобы не менять того, что не могу, и мудрости, чтобы отличить первое от второго». Что еще? при Прессыльном отце, скорее всего, был ограничен в таких развлечениях, как пьянки, гулянки, драки, девки, охоты, скачки и прочее в том же духе. А образование Рюриковичей своим детям старались давать самое лучшее, у кого на мозгов хватало, естественно. Если меньше времени на развлекухи, больше на самосовершенствование. Скользкое рассуждение, конечно, но повторимся – Мономах дураку пограничную крепость не доверил бы. Скорее всего, греческий знает и древних авторов читал. Доминирование же иерархического типа целей жизнедеятельности располагает к восприятию философских постулатов. Не обязательно, конечно, но весьма вероятно. Возможен также и фатализм, впрочем, с учетом религиозности сознания людей XII века, не просто возможен, а почти обязателен, хотя бы в отдельных проявлениях. Что еще? А вот байка о побитой смердами боярской дружине, рассказанная проводником, запросто это может быть отголоском пограничных конфликтов между Городно и Пинском. Вполне вероятно, что городинские власти пытаются наложить лапу на окрестности и превратить просто город с князем в пусть и небольшое, но княжество. А пинский посадник этому, естественно, сопротивляется, но ссоры из избы не выносит. Все-таки в город дочка Мономаха сидит. Интересно, кто является инициатором этих попыток расширения подведомственной территории? Агафья или Всеволод? Если Всеволод, то получается, что он со своей ролью примака в семье Мономашичей смирился? Впрочем, нет. Тогда бы он попытался земельку у уетвягов оттягать, свое воинскими трудами заработанное. Значит, Агафья получается властная баба, неудовлетворенная своим положением. Да, не позавидуешь князю Всеволоду. Сейчас ему плохо». Очень плохо. И физически, из-за ранения, и нравственно. Семья в заложниках, шантажисты вынудили пойти против сюзерена, сам попал в плен. Да чего там перечислять? Все хреново черная полоса жизни. Но впереди-то как бы еще и не хуже. Что будет с детьми? Он же их обожает. Что с Гродно, оставшимся почти без гарнизона? Как поведет себя Мстислав? Мужик крутой и беспощадный, да много еще всякого. И вот тут, сэр, позвольте вам заметить, образуется один очень интересный момент. Чем хуже и безвыходней представляется клиенту ситуация, тем более предрасположен он, в силу особенностей характера, если вы не ошиблись в анализе, к вере в чудо. В какое-то обстоятельство или чье-то вмешательство, которое разрубит узел проблем, в котором клиент оказался. Сам себе в этом наверняка не признается, но подсознательно ждет. Так почему бы вам, сэр Майкл, и не стать этим чудом, если клиента соответствующим образом обработать? как говорит их сиятельство лорд Корней. «Интересно, может получиться». «Очень интересно. Конечно, князь Городинский не бог весь что, захудалый прямо скажем, князюк, но для вашего дебюта на уровне Рюриковичей в самый раз будет. Только надо прикинуть, что с него можно получить. Первое. Попробовать зубки на княжеском местце. Не удовольствие ради, а пользы для. опыта Опыт, будь он неладен, набирать требуется. Есть князёк, к погорынским делам касательства не имеющий. Есть ситуация, позволяющая попользоваться им, как лабораторной крысой. Хрен удержишься, когда ещё такой расклад выпадет. Раз уж втянуло вас в здешнюю политику, надо начинать практиковаться. Первая проба пера, так сказать, не заиграться бы только. Второе. Заставить князя приказать Трофиму-Веселухе сотрудничать с нами. Это особо сложным быть не должно. Мы все, хоть и каждый по-своему, заинтересованы в спасении княгини с детьми. Третье. Попробовать то, что не получилось с боярином Соломой. Заставить городницев схватиться сляхами и вернуть полон с добычей. Четвертое. А что, собственно, можно из этой ситуации еще выдавить? Добрые отношения с князем Всеволодом? Все-таки мы ему спасли, семью освободим. Ой, не кажите гоп, сэр Майкл. Ну, попробуем освободить. Ладно, посмотрим. Тут не угадаешь, может проникнуться благодарностью, а может и возненавидит По-всякому случается. А на властном уровне второй вариант даже более вероятен. Посмотрим, одним словом. Когда все Володогородненского доставили вместе с другими пленными, Мишка распорядился разместить его отдельно и проконсультировался у Ильи с Матвеем, можно ли с князем разговаривать. Матвей ответил весьма невнятно. Видимо, сам был не уверен не столько в здоровье пациента, сколько в своих знаниях. А Илья не только разрешил разговор, но и намекнул, что князю Это может даже пойти на пользу, ибо извелся в неведении, пребывая. «Итак, сэр, изгоняем Лисавина и вызываем гражданина Ратникова. Пускай посмотрит князюшка на подростка со стариковскими глазами. Наверняка ничего подобного в жизни не видал, да и вам воздействовать на клиента сподручнее будет. Нет, но какой сюжет!» беседа человека двадцатого века со средневековым феодалом совесть то не мучает нет готовы ну что ж сестра скальпель то что перевоплощение из мишки лесавина в михаила ратникова удалось сразу стало понятно по реакции дмитрия похоже тому снова как когда то захотелось спросить что у тебя с лицом Удержится старшина младшей стражи от вопроса или нет, Михаил ждать не стал, а рявкнул командным голосом так, чтобы слышал лежащий на носилках князь. «Старшина Дмитрий!» «Здесь господин Сотник!» «Охрану поставить так, чтобы ничего не слышали, да и смотрят пусть в другую сторону. И сам тоже, не любопытствуй!» «Слушаюсь, господин Сотник!» Ни слова не говоря, Михаил прошел под навес где были установлены носилки, и уселся на положенное рядом седло. Дмитрий позаботился, но нет цены парню, и уставился в лицо лежащему князю. — Ты кто таков? — негромким, но достаточно твердым голосом вопросил Всеволод. — Именно «вопросил», не без некоторой угрозы в голосе. Пленный там или не пленный, но все-таки князь. А тут заявился какой-то наглый мальчишка, не поприветствовал, уселся без разрешения. «Оглох, я тебя спрашиваю». «Угу, а то ты не слыхал, как меня господином сотником величают». «Так, рост выше среднего, хотя лежащий человек всегда кажется чуть длиннее, шатен с легким оттенком рыжинки, глаза серые, нос прямой». Составление словесного портрета помогало держать паузу, пристально разглядывая собеседника. Всеволод метнулся глазами туда-сюда, видимо, по привычке, собираясь кликнуть дружинников, потом вспомнил, где он и в каком положении. Снова набрал в грудь воздуха, чтобы что-то сказать, но взглянул собеседнику в глаза и, кажется, что-то уловил. «Да». Пожалуй, в выражении лица князя что-то переменилось. Не очень заметно. Князь есть князь, лицом владеть умеет, но переменилось. Рубаха плотного беленого полотна с вышивкой по оплечью. Нет, не вышивка, узор тканый, накрыт синим княжеским корзном дорогого сукна, но без узоров и украшений, видимо, походным. Как смеешь на князя дерзко взирать? у, -у, -у дозрел клиент. Слова грозные, а голос-то того. Страха не чувствуется, но удивление лезет, как шило из мешка, и некоторая неуверенность тоже, похоже, присутствует. «Здрав, будь, княже!» Раздельно произнес Михаил таким тоном, будто перед этим размышлял желать пленнику здоровья или не стоит не удивляйся мое здравствование сейчас дорогого стоит по более чем все здравицы что ты на пирах в свою честь слыхал всеволод сглотнул и вперился в михаила ожидающим взглядом почувствовал что я старше тебя по возрасту почувствовал почувствовал хотя суть не понял но психологический дискомфорт ощутил. А теперь монолог торжествующего злодея из бандианы или какой-нибудь мыльной оперы. Ты телевизора не смотрел? Да и звучит это здесь совершенно иначе, чем там. Средневековьес. Хорошие нам от пращуров обычаи достались. Здоровья друг другу при встрече желаем. — неспешно и раздумчиво продолжил Михаил. — Вот и я тебе здоровье пожелал, а недавно пожелал тебе жизни трижды. И ты, как видишь, жив, хоть и стоял одной ногой в могиле. — Понимаешь теперь, чего мое здрав будет, стоит? Вот теперь выражение лица Всеволода изменилось вполне ясно. — Колдун, ты... «Колдун?» Правая рука князя дернулась осенить себя крестным знамением, но помешала повязка. Тогда Всеволод положил левую руку на грудь, видимо, на то место, где под одеждой был крест или ладанка. «Ну зачем же колдовать, когда все можно и просто так устроить?» Михаил изменил тон, -то, словно объяснял ребенку прописные истины. «В первый раз достаточно было приказать не убивать всех, а пленить, сколько выйдет» и ты жив остался. Во второй раз хороших лекарей к тебе приставить, и опять ты выжил. В третий приказать переносить тебя сбережением, дабы рану не разбередить. Вот мое троекратное желание исполнилось. Ты жив. Ныне же я тебе здравия пожелал, и мнится мне, что и это мое желание исполнится». Всеволод нащупал таки что-то под одеждой и сжал пальцами сквозь ткань. «Ага, похоже, все-таки ладанка. Или оберег какой-то. Для креста слишком крупный предмет. Князь или не князь, а колдовства здесь все одинаково боятся». «И за что же мне ласка такая?» Губы Всеволода покривила саркастическая ухмылка. «Блин, ну как в кино, честное слово!» Однако, молодец князек, фасон держит. Скажу, княже все скажу. А чего же не сказать? Михаил, не торопясь, устроился на седле поудобнее и в последний момент удержался от стариковского кряхтения. Переигрывать было нельзя, не хватало еще изобразить пародию на старика и тем самым разрушить созданный образ. «Вот ты довеча вопросил, кто я таков?» «Ответить-то по-разному можно, и каждый ответ правдой будет». Михаил вздохнул и на несколько секунд сделал вид, что задумался. «Для начала скажу так. Прощур мой еще у князя Олега Вещева в десятниках ходил. И с тех пор восемь колен мужчин моего рода на воинской стезе обретаются. Да не простыми воинами, а десятниками или сотниками» а еще я вижу ворожбы не чураются все вылыгнул свою линию но михаила это вполне устраивало князь включился в диалог и слушает собеседника не скандалит а колдовство ворожба должен же князь как то оправдать для себя разговор на равных мистика зачастую бывает выше сословных барьеров можно и иначе сказать я боярич михаил сын Фролов, из рода Лесовинов, сотник младшей дружины погарынского войска князя Вячеслава Владимировича Туровского. Есть во мне только крови Рюриковичей, ибо дед мой, воевода-погорынский боярин Кирилл, на Рюриковне женат. Есть во мне еще и кровь древнего князя Туры, град Туров основавшего. С князьями, конечно, не равняться, «Но рода я не худого». «Да уж, родовид!» Всеволод снова скривил губы. «И что с того?» «А то...» Михаил, не повышая голоса, добавил в него ярости. «Что можно про меня сказать и так? Тот, кто пленил князя, ворогов на мою землю наведшего...» во множестве смертей и несчастья через то повинного и не позволившего нам и латинских окончательно добить. «Я князь! Не тебе судить, смерть!» «Но мне решать, жить тебе или нет. Ты князь, а я в своем праве поступить с тобой, как с татем!» «Ну так решай! Ишь, разговорился!» «Глупец!» «Что?» — Да ты... — Да, я. Я с тобой, как с властителем, разговариваю, как с тем, кто знает цену желанием человека, имеющего право приказывать. А ты, как мальчишка за шалостью застегнутой, о чем с тобой говорить? Всеволоду, что называется, кровь бросилась в лицо, да не просто в лицо, в голову. Он, злобно ощерившись, выкинул в сторону Михаила здоровую руку, со скрюченным наподобие когтей пальцами чуть приподнялся на носилках и тут же со стоном откинулся назад. Михаил не пошевелился, ничего не стал говорить, лишь молча смотрел, как князь утирает рукой выступивший на лбу пот. «Ого! Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается!» «Попался бы ты мне!» — прошепел сквозь зубы Всеволодок. «Да, хорошо было бы», — согласился Михаил. «Думаешь, ты первой до моей шкуры добраться возмечтал? Или, по-твоему, сотниками просто так становится? Валялся бы ты сейчас с самострельным болтом в брюхе или межрюбер, и мне не возни с тобой, ни заботы, как твою семью выручить не было бы. Лекаря позвать?» «Все знаешь, колдун, чтоб тебя! Я спрашиваю, лекаря позвать?» «Не надо! Говори, чего хочешь!» Красноту на лице Всеволода быстро сменила бледность, и Михаил решил не рисковать. «Старшина! Здесь господин Сотник!» «Илью сюда! Быстро!» «Слушаюсь, господин Сотник!» Пока Илья хлопотал над раненым князем, Михаил прогуливался поблизости, туда-сюда, заложив руки за спину. «Что же, сэр, первый этап, будем считать, прошел удачно. Однако сказать по правде ничего особо сложного там и не было. Подтвердить, показать Всеволоду наглядно его беспомощность и вашу полную власть над ним. Даже с некоторым перебором вышло. Изобразить из себя, ну, очень необычного мальчика». Тоже, надо понимать, получилось. Будем работать дальше. <с> — <tomatoes> Михаила. — Как он там, Илья? — Да ничего страшного. Рану не разбередил. Я даже и повязку менять не стал. Слабый он. По нужде и то сам сходить не может, а тут разгорячился с тобой, я так понимаю, да? — Но было. Даже приподняться пытался. — Вот, значит, и поплохело ему. — Голова там закружилась, сердечко заколотилось. Так, в общем, и должно быть. Но дальше-то с ним разговаривать можно? Почему же нельзя? То есть лучше бы, конечно, повременить, но если очень надо. Только уж как-нибудь так, чтобы не скакал больше. Мало ли, слабый он еще. Ладно, спасибо, ступай. И ты это самое? Что? — Да так, если что, я рядом тут. Зови, значит. — Добро. Позову. Всеволод лежал, прикрыв глаза. Бледность с лица почти ушла, но здоровым он, конечно, не выглядел. Да и странно было бы, еще недавно мог ведь и вообще умереть. На рубахе расплылось небольшое мокрое пятно. Странно. Уж Илья-то раненых поить умеет. Наверное, закашлялся князь, не в то горло попало». Когда под Михаилом заскрепело седло, князь быстро зыркнул в его сторону и снова смежил веки. «Ага, типа, мели емелю твоя неделя, а я тебя видал в гробу в ритуальной обуви с задумчивым лицом. Ну-ну, ваша светлость!» «Эхе, да, желание, значит. Они же всякими бывают, простыми, понятными, достижимыми или наоборот, по-всякому случается». «Ты не смущайся, княже, со всеми бедами, что на тебя свалились, убить меня — желание простое и понятное. То есть ты и раньше меня убить желал, только не знал об этом, когда ты, ляхов, к нашим землям ввел. Ты же мне смерть нес вместе с остальными, хотя и не ведал о моем существовании, а теперь возжелал собственноручно, так сказать». Губы Всеволода шевельнулись, но он сдержался». И это за то, что я тебе жизни и здоровья пожелал, — продолжил Михаил и исполнил. — Да. — А все почему? — Да потому что желание твое не княжье, не воля повелителя, а порыв простого человека. И кто же из нас после этого ближе к смерду, я или ты? Чего стоило Всеволоду по-прежнему лежать молча с закрытыми глазами, было видно потому, как дернулись пальцы его здоровой руки. Поддайся я простым желанием, разорял бы сейчас окрестности Городно, как ляхи мое по горынье разоряли. весь и быжок полон набирал, молодых до да девок. Сам знаешь, чего рассказывать. И остановить меня было бы некому». Дружина-то твоя с ляхами под ручку где-то гуляет. И тебя, связанного, в простой телеге к княжьему терему в Турове привез бы, чтоб ты, значит, на себе ощутил. А князь Вячеслав на тебя бы глянул? Всеволод отчетливо скрипнул зубами. — И греха бы в том не было, — повысил голос Михаил, ибо сказано в Писании «Око за око, зуб за зуб» не нарушил бы я соразмерности воздаяния. Однако сижу вот рядом с тобой, да пытаюсь объяснить, что властитель, коему десятки и сотни людей повинуются, в желаниях своих, даже самых простых и справедливых, не волен. Я тебе, князю, Рюриковичу. Это как понимать? Я-то, дурак, на науку надеялся, ждал узреть пример того, как рожденный повелевать, неспосланные Господом испытание превозмогает. А что увидел? Простеца отчаявшегося? Бешенство бессильное. Так то я зреть мог и у холопов не единожды. Ты за что под рубахой хватаешься? Не заоберег ли языческий? Замолчи! Ты не смеешь... Всеволода все-таки проняло. «Смею, ибо прав. Перед Господом все равны. Но с властителей у него спрос особый». Михаил твердо взглянул в бешеные глаза собеседника и подчеркнуто спокойно добавил. «И не дергайся. Лекарь к тебе не набегается». «Да что ж ты вцепился так лещ Чего тебе надо?» «С князем хочу совет держать». «С властителем земель и человеков, а не с лягухой-телегой перееханной!» «Да чтоб ты сдох!» «Все под Богом!» Оба умолкли. Михаил просто ждал, перекатывая в зубах сорванную травинку. «А князь Всеволодгородненский!» «По всему было видно, что мысли у него толкутся, как народ на торгу». Можно было с большой долей уверенности предполагать, что так, с ним, не разговаривал еще никто. Хотя, может быть, и разговаривал, но не при таких обстоятельствах. И не непонятный мальчишка, сотник в его-то годы какого-то погорынского войска, про который никто и не слыхал никогда. Молчание было долгим. Михаил даже начал опасаться, что Всеволод так и останется безмолвным. Уйдет в себя, замкнется в своей беспомощности и безнадежности. «Ну же, тебе все сказано, феодал задрипанный. Ты, князь, управление студды тебя в стольный град и княжи терем. От тебя ждут не эмоции, а управленческого решения. Я же ясно показал, мог бы, но не стану. Ну!» Должна же быть хоть какая-то ответная реакция. Неужто тебя так затюкали, что совершенно отбили способность к самостоятельным решениям? Только на психе можешь сорваться, очертя голову, раненый всего с двумя десятками. «Ты сказал совет держать?» «Ну, слава богу, наконец-то!» «Да, так и сказал». «С пленником беспомощным?» «С князем?» «Пленный, непленный, ты, князь! Я же сказал, мне с тобой не равняться, чтобы там ни было. Тебе повелевать свыше дано, от рождения!» «Так что ж ты грубишь придерзостно?» «Пока ты ведешь себя, как простец!» «Я сказал, пока!» отреагировал Михаил на еще не высказанное возмущение. «Для простеца это не грубость!» Я бы и потерпел, но мне князь нужен. Да и тебе тоже. Для чего? Дабы разорвать круг несчастья, тебя объявший. Отыскать первооснову, источник их, и ударить именно туда, иначе несчастья лишь приумножаться будут, и грядущее твое темно и грозно. И не только твое. Расширяющийся крюк несчастий и других захватывать непримерно начнет, «Всех, кто с тобой так или иначе связан!» «Ой, блин! Слышала бы эту пургу пургунинея! Умилилась бы до слез, старуха!» «Да что я тебе говорю? Ты ж лучше меня все это видишь!» «Ну, допустим!» Всеволод, похоже, принял все сказанное всерьез. «И что?» «Семью твою выручим!» По дороге-то чай твои люди тебе поведали, как мы такие дела делать способны. Ну так вот, выручим. А дальше-то что? Что после этого будет? По-моему, подумать не грех». «А ты, значит, и грядущее прозревать способен». Князь упорно продолжал придерживаться саркастического тона. «И что ж тебе открылось?» Ничего пока не открылось, ибо будущее вершится нашими нынешними деяниями. Жду твоего поступка, княжеского, а не простецкого. Ждешь? Или подталкиваешь? Я слепец, по-твоему, не вижу ничего? А не задумывался о том, что бывает с теми, кто князьями играть пытается? Стоп, сэр Майкл. Че это он? а блефует, князюшка, решил собеседника на вшивость проверить. — Ну-ну. — Играть, говоришь? — Ну что ж, если это тебе игрой представляется, изволь. Вот мой заклад. Тебя везу полонянником в туров. Семья твоя остается у татей. Городно, брошенная, почитай без воинов, ждет своей судьбы. «Мономашичи терпят ущерб своему достоянию и ущемлению гордости. Что в ответ ставишь?» На секунду Михаилу показалось, что Всеволод, подобно вайнеровскому горбатому, выкрикнет «Черт с вами мусора! Банкуйте!» Однако князь смолчал. Снова закрыл глаза и о чем-то задумался. Михаил тоже молчал, дожидаясь, пока Всеволод заговорит первым. «Что ж, выкуп, значит, не только за меня, но и за семью мою получить желаешь?» — спросил, наконец, князь надменно презрительным тоном. «Получишь, называй цену». Опять за штамп спрятался. «Не может вести себя, как грозный властитель». «Так надел маску аристократа, вынужденного общаться с кредитором или шантажистом?» «Но уж нет, ваша светлость. Масочки для других поберегите. Да и немного их у вас!» «Неверный ответ. Проигрыш», — констатировал Михаил и чуть повысил голос, не давая себя перебить. «Во-первых, я всего лишь сотник, и не мне выкуп назначать, а тому, кому я служу. Во-вторых, Я православный воин, и защитить женщины и детей обязан, не требуя зато платы, иначе покрыл бы позором и себя, и род свой. В-третьих, ляхи уйдут безнаказанными из богатой добычей, а значит, повадятся ходить в наши земли снова и снова, да вдобавок еще и похваляться начнут, что князь Городненский под их дудку плясал. В-четвертых, листицы... Примутся княгине Агапье нашептывать, что, мол, стоило ей от власти ненадолго отлучиться, и сразу же все наперекосяк. — Не сметь! — прорвало Всеволода. — Змеем Эдемским шипишь, колдун! Не тебе об этом! — В пятых! — почти выкрикнул Михаил. — От мономашечей добра не жди не простят! Раненый князь закусил губой и глянул за травленным волком. Вцепился бы в горло, да не может. «Однако уже то хорошо», — снова спокойно и размеренно заговорил Михаил, «что уже не как смерть, ты думаешь, а как купец. Может, с третьего раза получится так, как надлежит князю?» «И как же, по-твоему...» Слова «по-твоему» Всеволод не произнес, а словно бы выплюнул. «К должен князь думать!» «Приказ!» «Рожденному повелевать надлежит отдавать такие приказы, исполнение которых изменит неблагоприятное течение событий. Я же недаром спросил, что будет потом. Приказ есть деяние, изменяющее будущее». Сейчас будущее твое видится весьма мрачным, но ты, воспользовавшись своим правом повелевать, можешь изменить его в лучшую для себя сторону. Михаил выдержал паузы, но, не дождавшись вопроса, сформулировал его сам. — Ты можешь спросить, кому и какие приказы может отдать раненый пленник, прикованный к ложу? — Отвечу. — Отвечу. Даже в самом бедственном положении властитель остается властителем и волен приказывать своим людям. А еще добавлю, счастлив тот властитель, которому и в бедствии есть кому приказывать, значит остались у него верные люди, стараниями которых он может переменить будущее. К примеру, ты можешь приказать своему человеку, профиму веселухи, указать мне место, где Тати содержит княгиню с детьми. Тогда я смогу ее освободить. И тем самым ты тут же выйдешь из-под власти тех, кто заставил тебя непотребное творить, ляхам, латинанам, примерским подчиняться, так же и с другими приказами. Снова повисла пауза. Михаил ждал, когда князь спросит о других приказах, Всеволод раздумывал о чем-то своем. Наконец, раненый, вроде бы, небрежно обронил. «Продолжай!» «Далее ты можешь приказать княгине своей во искупление ее вины за пленение?» «Да ты в уме!» Кажется, изумление Всеволода было неподдельным. «Какая вина?» «Кто охрану княгине устраивал?» — мгновенно отозвался Михаил. — Твой человек или человек, княгини Не боярин ли Солома? И не указывал ли ты, что охрана ненадежна? И послушали тебя? Даже если ты над этим вопросом и не задумывался, то сейчас... Да сам себе внуши, что видел изъяны в охране и намекал, а тебе не вняли самоправда не такая штука во что хочешь заставить поверить ну и всеволод пристально уставился на собеседника и михаил готов был поклясться что князь уже прикидывает чьи головы полетят и какие преференции он приобретет во властном соперничестве с женой повернув дело таким образом каким ему только что было подсказано говори расначал так вот ты можешь приказать княгине Агафье самой исправлять случившееся. Отправиться в Киев и объяснить брату Мстиславу, отчего тебе пришлось поступать так, как ты поступил. Дальше, требовательно произнес Всеволод, ты же еще не все сказал. Не все, согласился Михаил. Еще можно послать человека с приказом твоей дружине. Взять Ляхов в ножи, Ну или как получится, но истребить всех до единого. Мишка уловил едва заметный кивок собеседника и понял, что Всеволод и сам бы с удовольствием принял участие в этом мероприятии. А Аполлон с добычей сопроводить назад, хотя бы до Пинска. Дальше они и сами доберутся. Это предложение было заметно, князю понравилось меньше. Но он все же согласился. Вячеславу Туровскому надо вернуть хотя бы часть потерь. — Ну, и еще, — продолжил Михаил. — Твоему старшему сыну сколько лет? — Что? Вопрос оказался для Всеволода совершенно неожиданным. — Борису? — Восемь. А тебе зачем? — Тебя в Туров увезу. — Ничего не поделаешь, служба. Михаил развел руками, обозначая свое бессилие, перед требованиями воинского долга. «Княгиня Агафья в Киев отправится, но град-то кто-то хранить должен». «Не сам князь, так княжич». «Найдется там у тебя человек, которому до возвращения дружины град и княжича доверить можно. Твой человек». М -м «Тогда к дружине солому отправить», — пробормотал Всеволод. «Все». Закрутились расклады. Жену в Киев, солому ляхов, резать своим людям в Городно, пока киевского догляда нет. Возможно, были у Всеволода какие-то планы по ограничению власти жены. Впрочем, это его дело. Пускай сам разбирается. «Добро!» — решительно произнес всевлад «Вели веселуху сюда привести Вот и ладно. Михаил поднялся на ноги склонился в поклоне, коснувшись правой рукой земли, и снова, как в начале разговора, раздельно вымолвил. «Здрав, будь, княже! Благодарствую за науку!» «Какую науку?» — Всеволод удивленно уставился на Мишку. «За показ того, как истинный властитель себя в несчастье ведет. Сначала, как простой человек, чувством, Страху, злобе, отчаянию предается. Затем уравнивается с собеседником, а в конце концов преодолевает себя и истинную княжескую суть являет. Мыслить начинает не сиюминутными заботами, а тем, как события своей власти подчинить. Вот так! Лесть должна быть актуальна текущему моменту излагаться в форме, доступной субъекту обольщения, и рисовать оптимистические перспективы. «И хрен ты, княжья Мурда, даже самому себе потом признаешься, что не сам до всего этого додумался!» «Хм...» — Всеволод изобразил хитрый взгляд, словно читал в мыслях собеседника, будто в раскрытой книге ответил. «Ну что ж, здрав будь и ты, сотник!»